Глава двадцать девятая Они привели очень приличного пожилого господина и другого помоложе, тоже порядочного с виду, с рукой на перевязи. И, батюшки, как же народ ревелых хохотал, и потешался. У меня не было охот смеяться, но только я подумал, круто придется теперь нашим обманщикам. Я ожидал, что они побледнеют. Ничуть не бывало. Герц к виду не показал, будто он понимает что-нибудь. Ходит и смеётся, только пускает пузыри. Гу-гу. Словно как сыворотка льется из узкого кувшинчика. А король поглядел на прибывших с таким огорчением, будто у него вся утроба перевернулась от мысли одной: что вот есть же на свете такие мошенники и плуты. Он держал себя твердо, самые почтенные люди столпились кругом него, чтобы показать, что они стоят за него. Новый приезжий спервоначала совсем опешил потом он заговорил, и я сразу понял, что вот это настоящий англичанин, хотя, признаться, и король тоже старался подделать английский выговор. Я не могу в точности передать слова этого второго старика, А выговор мне уж совсем не под силу». Он повернулся к толпе и сказал примерно так. «Эткой штуки я совсем не ожидал. И даже признаюсь вам без всякого притворства, что я сейчас не в таком положении, чтобы спорить и доказывать. С нами случилось несчастье. Брат рук сломал по дороге. А багаж по ошибке сняли с прохода, и оставили в другом городе минувшей ночью. Я брат Питера Уилкса Гарви». «А это Вильям, тоже наш брат. Он глухонемой и теперь не сумеет и знаками объясниться. У него всего одна рука. Мы действительно те, за кого себя выдаём. И дня через два, как придет наш багаж, мы это докажем. А до тех пор я и говорить ничего не стану. Пойду в гостиницу и буду дожидаться». Тут они ушли с новым глухонемым, а король нос сморчил и говорит с усмешкой. «Рук сломал. Да, можно поверить. Ловко нечего сказать». «Знаками говорить не умеет, вот и придумал. Еще багаж потеряли, одно к одному. Так подходит, как нельзя быть лучше». Он рассмеялся, все кругом тоже рассмеялись, кроме трех четырёх человек. Один из них был доктор, а другой какой-то господин с хитрыми глазами и со старомодным саквояжем в руках. Он тоже только что сошел с парохода и разговаривал с доктором в полголоса. Оба поглядывали на короля и кивали головой. Это был адвокат Леви Белл, который вернулся из Луисвилла. С ним был еще третий высокий нескладный детина. Он внимательно слушал, что говорил приезжий англичанин, а теперь слушал короля. Когда король закончил, детина повернулся и говорит. «А ну-ка скажите, ежели вы вправду, Гарви Уилкс, когда вы приехали в город?» «Накануне похорон, милый», — отозвался король. «Какое время дня?» «Перед вечером. Часа за два до солнечного заката». «А на чем вы приехали?» «На пароходе с Юзенпуэлл из Цинценате». «Хорошо. Так каким же образом вы очутились у мыса поутру в челноке?» «Я не был у мыса. Врешь был». Ноги кинулись к нему и стали уговаривать. «Нехорошо, мол, так ведь это старый человек, да еще и проповедник». «Ой, чёрт, проповедник, это обманщик и плод! Он был у мыса поутру. Я ведь живу на мысу, не так ли? Ну вот, я был там, и он был там, я его видел. Он плыл в челноке с Тимом Коллинсом и ещё с каким-то мальчишкой». Тут доктор говорит. «А что, ты узнал бы мальчишку, Хайнс, как думаешь?» «Должно быть, узнал бы, ручаться не могу. Да вот он стоит». «Я сразу признал его!» Он указал на меня. «Слушайте, соседи!» Говорит доктор. «Я о новых приезжих сказать ничего не могу. Но если вот та пара не обманщики, я голову отдам. Я так полагаю, что надо присмотреть, чтобы они не улизнули, пока все дело не разъяснится. Идём, Хайнс. И вы все тоже идемте. Мы поведем их в трактир и сделаем мощную ставку с новой парой наследников. Я надеюсь, мы из них выжмем какую-нибудь правду». Толпа обрадовалась, хотя друзья короля не были особенно довольны. Мы все отправились. Было около заката. Доктор вел меня за руку. Он был ласков со мной, но руки мои не отпускал ни на минуту. Мы зашли в гостиницу, велели зажечь свечи, потом пригласили вновь прибывшую пару. Доктор стал говорить. «Я не хочу прежде времени нападать на этих первых наследников, но я убежден, что они мошенники, и, может, у них и товарищи есть, кого мы не знаем. Меж так, то эти товарищи могут удрать и захватить с собой золото Петру Илкса. Так может случиться». Если же эти люди не обманщики, так они согласятся, наверное, послать за деньгами и передать их нам. А мы их будем хранить, покуда они не докажут свои настоящие права. Не так ли я говорю?» Все согласились с ним, а я про себя подумал, Попали наши мошенники в порядочный капкан, что и говорить. Однако король только посмотрел на них грустными глазами. «Господа, — говорит, — я с радостью отдал бы вам эти деньги». «Только того и желаю, чтобы покончить скорее с этим несчастным делом. Но, увы, денег нет. Если вы не верите, пошлите посмотреть. Где же они? Видите ли, когда моя племянница отдала их мне на хранение, я думал, что не стоит их класть в банк на несколько дней до нашего отъезда, а вместо того спрятал их в соломный тюфяк моей постели. Я рассчитывал, что постель — место надёжное». Мы ведь к вашим неграм не привыкли и думали, что они такие же честные, как наша английская прислуга. А негры украли мешок на другое же утро. Чуть только я вниз сошел. Я не сейчас схватился, а негров распродал. Итак, они утащили все деньги с собой. Вот мой слуга подтвердит вам это, господа». Доктор несколько других крикнули вздор, и я видел, что никто ему не верит. Кто-то спросил меня, видел ли я, как негры украли деньги. Я говорю «нет». Видел только, как они крались из комнаты, но мне и в голову ничего не пришло. Я думала, они просто боятся разбудить моего господина и уходят поскорее, чтобы он им не задал. Больше меня не расспрашивали, только доктор вдруг повернулся ко мне и спрашивает. «А ты тоже англичанин?» Я говорю, «Да». Тут он рассмеялся, и другие рассмеялись, и все говорят глупости. После того началось подробное следствие час за часом, безо всякого конца. А об ужине никто не поминал и, кажется, не думал... Они путались и путались, ничего не могли разобрать. Сперва велели королю рассказать по-своему, а потом новоприезжему тоже рассказать по-своему. И, кажется, всякий бы понял, кроме набитых дураков, что новоприезжий говорит правду, а король врет. А то мы мне велели рассказать, что я знаю. Король посмотрел на меня искоса. Одним уголком глаз, и я сразу понял, как надо говорить. Я стал рассказывать про Шеффилд и про то, как мы там жили, про английских Уилксов и так далее. Но не успел я разойтись, как доктор рассмеялся, а Леви Белл, адвокат, говорит: "Он тебе паренек. На твоем месте я бы не стал так стараться. Ты, видно, не привык врать, у тебя совсем не выходит. Тебе еще поучиться надо. Какое то вранье! Мне не очень понравились эти слова, но я и тому был рад, что они от меня отстали. Доктор повернулся к адвокату и говорит. «Если бы вы с самого начала были в городе, Леви Король перебил и протянул руку адвокату. «А, так это вы и тот самый старый друг моего бедного брата, о котором он столько писал нам!» Адвокат пожал ему руку и усмехнулся приветливо. Они немного поговорили, а потом отошли в сторону и стали шептаться. Потом адвокат говорит громко. «Я вам это устрою!» Вы напишите записку, и братец вас тоже, а я им пошлю, и они выдадут. Принесли бумаги и чернил. Король взял перо, согнул голову на бок, повертел языком и что-то поцарапал. Очередь дошла до герцога, и я увидел, что ему не по себе. Все-таки он взял перо и стал писать. Тут адвокат обратился к ноупрежьей паре: Не угодно ли вам тоже с братцем написать пару строк и подписать свои имена? Пожилой господин написал, но никто не мог разобрать ни слова. Адвокат удивился и говорит: «Уж этого и я не понимаю». Он достал из кармана пачку старых писем и стал их рассматривать, если часть с почерком этого пожилого господина. «Это старые письма от Гарви Уилкса. Если сравнить их с почерком вот этих молодцов, то каждый скажет, что это не их почерки». Тут и король, и герцог видят, что попались, и лица у них вытянулись. «А если посмотреть, Тоже на почерк вот этого второго господина тоже всякому ясно, что не он написал эти письма. Его караклю даже писанием назвать нельзя. А вот еще письма от... Новый господин говорит. «Позвольте, пожалуйста, мне объяснить. Почерк у меня такой, что никто его не разбирает, кроме брата моего, Вильяма. Он и переписывает все мои бумаги. На этих письмах его почерк, а не мой». «Вот как», — сказал адвокат. «Это легко выяснить. У меня есть тоже несколько писем Вильяма. Пусть ваш братец напишет строчку или две, и мы...» «Но ведь он не может писать левой рукой. Если бы только у него действовала правая, «Вы бы сами тотчас увидели, что это он писал, и свои письма, и мои. Сравните, пожалуйста, те и другие. Они писаны одной рукой». Адвокат сравнил письма. «Я полагаю, что это верно», — сказал он. «Сходство большое, а все таки досадно. Я думаю, что мы напали на правильный путь, а теперь опять остановка. Во всяком случае, одно доказано. Вот эти двое совсем не Уилксы». И он кивнул головой в сторону короля с герцогом. «Что же вы бы думали?» Старый прямо осел не сдался и тут. Он стал уверять, что этой пробы мало. Брат, говорит, Вильям любит путать людей. Как только он взял в руки перо, я увидал, что он устраивает штуку — Старик опять разошёлся и стал размазывать все в том же роде, пока под конец и сам поверил своим рассказам. Но тут новый приезжий прервал его и говорит. «Мне в голову пришло. Есть тут кто-нибудь, кто помогал убирать тело покойного Питера Уилкса для погребения?» «Как же!» — отозвался какой-то человек. «Мы с Эбом Тёрнером оба помогали убирать». Но приезжий повернулся к королю и говорит. «Может быть, этот господин скажет нам, что у покойного было...» «нататуировано на груди». На этот раз королю пришлось круто. Ему надо было ответить сразу. А как тут ответить? Все равно, что с обрыва скатится. Штука эта была такая, что хоть кого огорошит. Кто мог бы сказать, что нататуировано на груди у покойника? Король немножко побледнел. Этого он не мог скрыть. Кругом стало тихо. Все смотрели на него, вытянув шею, и ждали, что он ответит. Но, думаю, теперь он спасует. Ничего не поделаешь. Как бы не так... Поверить трудно, а он не спасовал. Мне кажется, он хотел затянуть дело до крайности, пока люди устанут и понемногу отступятся. И тогда улизнуть с герцогом. Как бы там ни было, он сидел спокойно и проговорил даже с улыбкой. «Ого, вопрос замысловатый, да, сударь? Я могу вам сказать, что у него нататуировано на груди маленькая, тоненькая, синенькая стрелка, вот что...» Если не всмотреться покрепче, то ее и не увидишь. ну ус, что вы на это скажете?» Право, Этого медного лба и на свете не видано». Но прежде старик было повернулся к Эбу Тёрнеру с товарищем, глаза его сверкали. Он, видно, надеялся, что на этот раз ему удалось изловить короля. «Ну?» — слышали, что он сказал. «Был такой знак на груди у Питера Уилкса. Видели вы?» Оба отвечали в один голос. «Нет, мы не видели». «Отлично», — сказал новый приезжий. «А вот что вы должны были видеть. Маленькие тусклые буквы «П» и «Б» и «У». Это его инициалы, а между буквами тире вот так «П» «Б» «У». Он написал буквы на бумажке. «Ну что, видели? Скажите». Оба опять отвечали в один голос. «Ничего не видели, там не было никаких знаков». Тут и пошла потеха. Люди словно взбеленились — «Все плуты, все лгут! Выкупать их, утопить в реке, выволочих из города верхом на шесте!» Все орали разом, и никто никого не слушал. Наконец адвокат вскочил на стол и кричит. «Господа, дайте сказать, господа! Есть еще средства! вырыем тело и посмотрим!» Все даже подскочили. «Ура!» — деревела толпа и двинулась вон, но доктор с адвокатом крикнули опять. «Постойте, постойте, заберите этих четырех молодцов и мальчишек тоже, пусть идут с нами!» «Ладно!» — кричала толпа. «А если не найдем знаков, мы им всем зададим!» Тут уж и я перепугался, скажу вам. Да что делать, удрать было невозможно. Они нас захватили и повели вперед, прямо на кладбище, вниз по реке. мили за полторы. Было еще не поздно, около девяти часов. Весь город шел следом за нами. Когда мы проходили мимо нашего дома, я пожалел, что спровадил Мэри Джейн из города. Мне бы стоило только подать ей знак, она бы выручила меня, а мошенников вывела бы на чистую воду. Все двинулись толпой по дороге вдоль реки, беснуясь, как оглашенная. Добавок, как будто нарочно небо потемнело, и молния сверкнула, а ветер зашуршал в деревьях. Этокой страсти я еще в жизни своей не испытывал. Меня как будто оглушило. Все шло совершенно иначе, чем я ожидал. Вместо того, чтобы устроить развязку по своему вкусу и самому любоваться, а за спиной иметь наготове Мэри Джейн для крайнего случая, теперь так вышло, что ничего меня не может спасти от смерти, кроме каких-то татуированных знаков. Если их не найдут... Я не мог вынести этой мысли. А между тем, не в силах был думать ни о чем ином. Становилось темнее и темнее. Можно было отлично дать тягу, но этот долговязый Хайнс сдавил мою руку, как будто клещами. Легче было бы вырвать ее от медведя. Он был в полном азарте и волок меня за собой. Не приходилось бежать, чтобы поспевать за ним. Дойдя до кладбища, талпахлынула потоком и затопила ограду. Когда они добрались до могилы, оказалось по крайней мере сотни лопат, но никто не подумал захватить с собой фонарь. Всё-таки стали копать при свете молнии послали человека за фонарем ближайший дом за полмили, Стали разрывать могилу. Было темно, дождь лил, ветер шумел в деревьях. Молния сверкала все чаще и чаще, гром гремел, но никто не обращал на это внимания. Все были заняты своим делом. Секунда, и вы могли видеть каждое лицо из толпы, каждый ком грязи, вылетавший из могилы вверх. Другая секунда, и все утопало во мраке, и не было видно низги. Наконец вытащили гроб и стали отвинчивать крышку. Толкотня поднялась, давка, галдёж. Все тискались вперед, стараясь глянуть хоть одним глазком, да еще в потемках. Это было ужасно. Хайн скрепко давил мою руку и все волочил меня за собою. Он, пожалуй, не думал обо мне совсем. У него дух спёрл от любопытства и азарта. Вдруг молния залила всю картину потоками белого света, и кто-то завопил. «Накажи меня, бог! Вот мешок с деньгами у него на груди!» Хайн сахнул вместе со всеми и выпустил мою руку. Он нырнул вперед в самую гущу, чтобы поскорее добраться до диковинного гроба. А я, как припущу по темной дороге назад без оглядки, только пятки засверкали. Дорога была открытая, и я чуть не летел, только ветер как будто хватал меня за полы, и темнота подставляла подножки. А молния слепила глаза, гром оглушал, и дождь склистал в лицо. Я несся, сломя голову, ни на что не глядя. Когда я добежал до города, на улицах не было ни души из-за этого дождя. Я не стал делать обходов и прямо подрал по главной улице. Когда стал подбегать к нашему дому, я поискал глазами по окнам. Свету не видно, везде темно, и не знаю почему, мне стало досадно и грустно. Вдруг сверкнул огонек в окошке у Мэри Джейн. Сердце моё встрепенулось, чуть не выскочило, но в ту же секунду дом и все осталось у меня позади в темноте, и больше мне не суждено было видеть его. Славная девушка была эта Мэри Джейн. Лучше ее я никогда и не встречал. Когда я отбежала довольно далеко от города, я стал подумать, как бы мне перебраться на наш остров. При свете молнии я заметил челнок, который вместо цепи с замком был просто привязан веревкой. Я отвязал его и сдвинул в воду. Сел и поплыл. Островок лежал чертовски далеко, на самой середине реки. Я грёб изо всех сил, и когда причалил к плоту, так измучился, что если бы время было, тут же и лёг бы, чтоб дух перевести. Но нельзя было терять ни минуты. Я прыгнул на плот и крикнул. «Джим, скорее отвязывай плот! Слава богу, мы развязались с ними!» Джим выскочил из шалаша и бросился ко мне с протянутыми руками. Он не помнил себя от радости, но, взглянув на него при свете молнии, я умер от страха. У меня вышло из головы, что он представляет короля Лиры и вместе утопленного араба. У меня в глазах потемнело. Я отшатнулся назад и свалился в воду. Джим подскочил и помог мне вылезти. Он хотел целоваться и Бога благодарить от радости, что я вернулся, и оба плута остались. Но я его остановил. «После, после, успеем нацеловаться, отчаяливо живей!» Не прошло двух секунд, как мы уже скользили вниз по течению. Как хорошо было плыть на свободе опять посередине огромной реки и знать, что некому больше командовать над нами. Я не мог удержаться и заскакал от восторга раз и другой, а на третьем прыжке вдруг слышу знакомый звук. Весло ударило. Я дух затаила и стал ожидать, прислушиваясь. И действительно, при новой вспышке молнии вижу. Они гребут догонку за нами. Лодка так и бежит по воде. Оба тут. И король, и герцог. Я так и присел на доски и на силу удержался, чтобы не зареветь с горе.